Глава 80 ботон потом поздороваешься!» шикнул на Руперта Герри. «Давай, действуй!» Лайтерн выкрикнул несколько слов на драконьем, и стервятники, что прибыли с ним, тут же его послушались. Твари начали окружать в кольцо врага, а после еще одной команды молча атаковали. Дональд грязно выругался и попытался смыться. Его в два счета догнал Гэрольт Нивен Третий и повалил на мостовую мощным ударом кулака в спину. «Это тебе за неуд на моем первом занятии!» – воодушевленно покрикивал он, раздавая поверженному врагу оплеухи. «А это за средний балл на итоговом экзамене в прошлом году! А я учил, старался! А это за то, что приставал к Марго!» Через несколько минут все закончилось. Вражеские стервятники лежали неподвижно мордами вниз, под весом прижавших к земле дружественных тварей, которыми управлял Руперт. Третий-шестой с торжествующим видом кинул мне под ноги потрепанного Дональда Маккензи, который тихо скулил, растеряв всю свою мужественность и уверенность, а также непрерывно просил меня его простить и разрешить ему вернуться домой, в земной мир. Не было только Райна. Может, с ним что-то случилось? Волновалась я, тщетно высматривая в затянутом тучами небе драконий силуэт. «Это же Кьяртон!» С жаром возразил Гэри. Герарту дядю точно не победить. Скорее всего, его бывший дружок понял, что проигрывает в бою и попытался смыться. А Райан решил его догнать и передать в лапы, точнее, руки отцовского правосудия. Если хочешь, подождем еще немного. Но по-хорошему, надо бы вернуться в академию. Давайте подождем. Жалобно попросила я, медленно поднимаясь на ноги. Тело покрывали пыли, ссадины, босые ступни замерзли. Но я думала в первую очередь не об удобствах. а о жизни своего истинного, и молилась всем богам, которые были мне известны. К счастью, мои молитвы были услышаны, когда Гэри принял решение вернуться в Академию, в небе показалась черная точка, которая увеличилась с каждой секунды, превращаясь в большой крылатый силуэт. «Ты жив!» — воскликнула я, и прихрамывая побежала в сторону огромного зверя, приземлившегося неподалеку от нас. «Что случилось?» Из густого тумана, пошатываясь, вышел бледный, покрытый кровью магистр в человеческом обличье. Но что меня испугало? На плечах он нес бывшего друга, и тот не шевелился. «Райн!» — выдохнула я, прижав ладони домиком к рту. «Он мертв», — сухо ответил Кьяртен, положив его тело на холодные камни. «Я его ранил, и он попытался сбежать. Долго не продержался упал в горах. Разбился». «Мне жаль». только и смогла произнести, но уже в следующее мгновение очутилась в объятиях моего истинного. «Для меня имеет значение только то, что ты жива», прошептал Райан, прижимая меня к своей груди. «Я знал, что на Геральда можно положиться». «Знал?» — пробормотала я, нежась в кольце сильных рук моего любимого мужчины. «Я думала, они оказались здесь случайно». Гэри видел, как Геральд выносил тебя через служебные ворота и сразу же побежал ко мне. «Понадобилось время, чтобы найти тебя, истинная связь была заблокирована». но когда ты очнулась, я почувствовал тебя. Успел передать информацию племяннику и поспешил вытащить из лап моего бывшего друга. «Мне жаль», — повторила я, закрыв глаза. «До сих пор не верю, что все плохое позади, мы победили». «Герард всегда мечтал о богатстве», — едва слышно произнес Кьяртен. «Могу представить, как по нему ударило известие, что он мог стать новым главой рода Астернов. Не мне его судить. В высшие силы расставили все по местам». «Теперь уже никто и ничто не встанет между мной и тобой, Саана. Я бы не пережил, если бы тебя у меня забрали». Вместо ответа я привстала на цыпочки, коснулась губами сухих горячих губ Райна. Черный дракон мгновенно ответил на поцелуй, однако тут же нас прервало деликатное покашливание Гэри. «Век бы любовался на двух потрепанных голубков, но нам бы сдать врага стражникам отца. А еще было бы неплохо вернуться в академию». «Я должен выспаться, чтобы стать победителем турнира и сделать дерзкую своей королевой зимнего бала». «Только попробуй», – прорычал Кьяртон, не отрываясь от моих губ. Его рука скользнула с тали, и краем глаза я заметила, как Райн показал племяннику угрожающий жест. «Да ладно, ладно!» – тут же пошел на попятную Гэри. «Уже и пошутить нельзя!» «Какой же ты зануда, дядя-магистр!»